Вполне можно обойтись и без мужа. Заруби себе это на носу. Так что больше не грузи меня лишней суетой. Если хочешь, можешь убить его. Я буду даже признательна тебе, если ты избавишь меня от брачных уз. С раздражением бросив трубку на стол, я без сил рухнула на диван и отвернулась к стенке. Где-то в глубине души шевельнулась совесть, но чувство обиды оказалось сильнее. «В конце концов, Сашка обманул меня», назойливо стучала в висках. «Если бы я сразу узнала, каким специфическим товаром он торгует, то не стала бы тащить его в ЗАГС. На черта мне вообще нужна такая жизнь». Не успела выйти замуж, как за мной начинает охотиться какой-то придурок с чулком на голове. Затем грабят моего муженька, а на следующий день после ограбления его похищают. Разве об этом я мечтала, сидя на обклеенных скотчем тюках? О каких канарах и экзотических путешествиях может идти речь? «Да с такими темпами дальше Подмосковья не уедешь!» Тоже мне супермен нашелся. Телефон вновь настойчиво зазвонил. «Господи, ну и дом! Сколько времени это может продолжаться?» «Мне захотелось разбить эту чертову трубку молотком, но, переборов себя, я все-таки взяла ее в руки». К моему величайшему удивлению, в трубке раздался голос моего мужа. «Лариса, это Саша!» — жалобно простонал он. «Я узнала тебя, дорогой!» — не скрывая иронии, ответила я. «Тебе уже рассказали, в какую я попал дренную историю?» «Рассказали». «Только такую сумму я за всю свою сознательную жизнь ни разу не видела. Ты должна собрать эти деньги к завтрашнему дню». «Я?» «Ты». «Лариса, пожалуйста, сделай это. Я прекрасно понимаю, что наш брак фиктивный, но мне не к кому обратиться в данный момент. За эти два дня я как-то свыкся с мыслью, что я женат» и всецело доверяю тебе. Запиши адреса тех, кто может помочь. Переговори с моими друзьями и постарайся раздобыть эти чертовы сто тысяч. Мне можно диктовать адреса? «Хорошо, диктуй», — после небольшого раздумья ответила я. Взяв ручку и блокнот, я принялась писать. Адресов оказалось много, где-то порядка 30. «Лорка, ты только не подведи меня!» Взволнованно сказал Сашка. «Если ты не соберешь требуемую сумму, то меня лишат жизни. Помоги мне, прошу тебя. Если ты меня вытащишь, я в долгу не останусь. Я обязательно тебя отблагодарю. Вот увидишь, я умею быть благодарным. Ты только помоги!» как попугай, твердил он. «Я помогу. Ты только скажи, эти люди действительно выполнят твою просьбу?» «Да, я в них уверен. Возможно, получится так, что тебе не придется беспокоить всех. Эти люди мои должники, либо же хорошие друзья. Они выручат. Я в этом не сомневаюсь». В трубке раздались быстрые гудки. Задумчиво повертев блокнот с адресами в руках, я положила его на стол, приняла душ, надела новый костюм, подушилась туалетной водой Джорни от Мэри Кей, сунула блокнот в сумочку, туда же отправила пистолет и вышла из дома. Поймав такси, назвала таксисту первый попавшийся адрес...